На княжеский двор не впускать, ни конного, ни пешего. А про духовный сан, про священнослужителей, так уж князь ничего и не сказал. Ни калику перехожему, ни монаху длиннористца, все одно не пущу. Пойми, чадо мое, что я пришел издалека, снизу вид Днепра, близ моря, еще подалее порогов. И я видел, какая там у степняков замятится. Все плавятся через Днепр, и еще видел другое, многое страшное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 В это время к воротам подлетел взмыленный могучий конь и остановился, удержанный сильной рукой всадника. За ним, гремя ратными доспехами, примчалось еще десяток кодных воинов. «Здоров будь, воевода Дмитра!» – приветствовал всадника, стоявший у ворот дружины. «Спасибо, Степаныч!» – зычным голосом ответил воевода. «Князь Данила дома?» «Князь Гридницын спешно снаряжается в путь дорогу. Сейчас я тебе открою ворота». Снижается в дорогу?» — удивился приехавший. «Верно, в поход? Князь сам тебе скажет, а нам неведомо». Садник соскочил с коня и увидел перед собой тощего монаха. Тот заговорил, загородив дорогу, кланялся в пояс. «Позволь слово молвить. Ты с каким челобицем, святой отче, кто тебе надобен? Ежели князю Данилий не недосуг перед дорогой, то я из-за тебя вознесу молитвы Господу, если ты меня выслушаешь». Говорит только поскорее, а то и мне не досуг Я прибыл издалечен, из, из Цариграда, а перед тем был еще во Святом Граде Иерусалиме. Через низовье Днепра я плыл на ладья. И вместе незнаемым увидел, как степники принесли на берег умирающего иеромонаха Вениамина. Отец Вениамин? Не тот ли которого я знал? Истину рёк он самый. Принесли его мирные кочевники, чада его духовные. Святое крещение принявшие. Отец Вениамин их крестил. А со степниками преднепровскими Днепровскими ты говорил? Что они замышляют, супротив нас или с нами? Об этом я их хочу речь повести. Степники сами у нас же подмоги просят. Говорят, что уже видели татарские разъезды. В другую сторону Днепра подъезжали, сказывают конники, страшные, лохматые. Захватили несколько рыбарей и с ними назад в степи мчались.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 «Разве можно нынче покинуть Киев? будет твердыню. Идем к князю отчин. Как звать-то тебя?» «Мефодием звать. Романах Меходий. Родом я из Переслава Ле Залесского. А отец Вениамин тоже с тобой прибыл?» «Нет, преславный воеводов. Отдал он Господу свою правоведную душу на берегу Днепра. И там же я сохранил его. Иссохшее бренное тело. Сам он, умирая, просил меня об этом. Оттого и я задержался. Приехал сюда. Я на Кличонке». Ее мне дал крещенная старшина степников вместе с Требнецком, отца Вениамина. А святой Евангелие его заветные старшина просил оставить в память их первоучителя. «Упокой, Господи, душу правоведника, отца Вениамина в селении Храйских», — сказал воевода и перекрестился. «А ты пойди к настоятелю Десятиной Церкви и скажи, что я прислал тебя, воевода Дмитра». И настоятель тебя там пристроит. Ворота уже были открыты. Передав дружиннику поводе своего рослого коня, Тысяцкий вошел вперед. Тысяцкий Дмитрий поднялся по запорошным снегом ступенькам в просторные сени, где сидели несколько дружинников. Увидев своего воевода, они вскочили и выпрямились. Разглаживая длинные свесившиеся усы, гордый, суровый вошел тысячский в гридницу.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 «Страстную седмицу». Несколько поставцев раньше были уставлены драгоценными блюдами, кубками, черками, ковшиками серебряными и золотыми. Многие из них передавались из рода в род, захваченные в поход. Сейчас большая часть драгоценностей была убрана. По стенам всегда было развешено охотничье и боевое оружие, и про него можно было рассказать, когда и в каких боях, и у каких степных удальцов оно было отбито. Почему же теперь и его нет? В гридницу стали входить призванные князем бояре и именитые люди киевские, степные в дорогих кафтанах, по зимнему времени подбитых мехом. Крестясь на образа, поглаживая бороды, они клонились тысяцкому, садились на скамьях вдоль стен и тихо переговаривали. Из внутренних покоев вышел молодой слуга в синем кафтане, обшитом на рукавах и воротнике красной каймой. Он подошел к Тисяцкому и прошептал. Князь сейчас в большой заботе повелел сказать, чтобы выйти не может. «Мне с тобой некогда толковать, иди сейчас же обратно к князю и скажи, что тысяческий Дмитра с передовых валов на диком поле прискакал в спешке и должен с князем неотложно совет держать». «Никак не удастся, князь нынче в сердцах, крепко приказал его больше не тревожить».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 Только князя Данилу дождемся. Скажи хоть слово одно. Одно слово? Тысячкой кинул бояр суровым взглядом. Война. Она летит на нас, как буря. Бояре, пораженные, переглянулись. Упаси Боже, что же это за напасть обрушилась на нас? Двери распахнулись, и в гридницу быстро вошел князь Данила Романович. Статный, красивый. Митро стоял, выпрямившись, сжимая рукоять меча, и смотрел на князя. А тот тихо спросил, «Зачем прискакал? Народ полошишь? Можно ли так? Если вправду гроза грозит беда, надо ратным воеводой тайно собираться и обсудить, как поднять народ, как собрать отряды из охотчих людей и дать им смелых начальников. Почему молчишь? Теперь сбегутся горожане навечем, все будут шуметь без толку. А что мы можем сказать им в ответ?» «Да», — медленно и угрюмо выумолвил Дмитро, —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 «Так они тебе и пришлют!» — воскликнул собравшийся. «Только на себя надо полагаться!» Дверь открылась. На пороге стояла княгиня, жена Данилы, смуглая и черноглазая. Ласково прозвучал ее певучий голос. «Что здесь за тревога? О чем спор? Зачем ты гневаешься, княже? Успокой сердце свое!» Княгиня подошел к Тысячески Дмитрий и низко склонился. «Да хранит тебя Господь, княгинюшка Пресветлая! Прости, что растревожил!» «Недобрые вести привез я из дикого поля и должен растолковать князю Даниле Романовичу, что откладывать оборону нельзя ни на день, ни на час. Надо точить мечи, крепить стены, готовить народ к обороне». Уходя обратно в свои терем, Анна", сказал князь сурово, — «не место тебе здесь». «Позволь мне остаться тут с тобой. Я тоже хочу все знать. Если грозит беда и враг наступает...»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 не делая передышки, сам татарский царь Батыга со всем своим несметным войском. Княгиня схватилась за голову, потом, овладев собой, выпрямилась и сказала. «Княжа Данила, отчего же ты не сядешь за стол, отчего не посадишь рядом воеводу Дмитра и не пригласишь собравшихся присесть поближе, чтобы спокойно выслушать, что нам расскажет преславный воевода?» Князь сел за стол в красном углу,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 напористые и будут лезть, пока не одолеют стен. У хана Батыги говорят воинов без числа, и он их жалеть не станет. А если татары проломят где-нибудь стену и хлынут туда в пролом? Князь Данила сказал. Я оставляю за главного начальника воеводу Дмитра. Он меня заменит. Как воин многоопытный, он сумеет наладить защиту Киева. А сейчас я тороплюсь скорее к королю Угорскому веле, чтобы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 После длительного совещания собравшиеся разошлись, дав клятву не отступать перед врагом и, если будет нужно, отдать свою жизнь для защиты родной земли».